Экс и мышки в пиве. Подлинный анекдот. Во время возлияния может случиться всякое. Так произошло и в братстве черноголовых. Но не с царем, а с одним чересчур усердным подданным. Петр I поднял наполненный пивом огромной косульеногий кубок и воскликнул в соответствии с обычаем доблестных римлян. Экс! означающее, что присутствующие должны ответить тем же и осушить бокалы. Однако руководящий приемом старейшина Черноголовых вдруг с ужасом заметил, что в его кубке колышется мертвая мышь. Вероятно, на кухне перед тем, как начать разливать напиток, недостаточно тщательно осмотрели посуду и не заметили мышь, упавшую в один из кубков. В пиве она захмелела и, устав Бултыхаться — утонуло. Теперь нужно было быстро действовать, поскольку тост уже был произнесен. Если начать выуживать мышку, то его величество может счесть за оскорбление, что его приказ не выполняется. Опасаясь этого и прикинув, что плавучая закуска не столь уж и велика, старейшина Черноголовых закрыл глаза, собрался с духом и благополучно проглотил мышь, запив ее пивом. Так честь старейшины и братства была спасена. Не подлежит сомнению, что с того времени он особенно тщательно проверял подаваемые ему напитки. Нормы образцового поведения, которым следовал верноподанный купец, были известны при Балтийских кругах под французским названием «Контонансе» «Самообладание приличие Была эпоха, когда законодательницы Мотт Этикета являлась «Франция».